Шестое. Битва при Клушине. В первых числах июня 1610 года 40 тысяч московского войска и 8 тысяч шведов выступили в поход под Смоленск. Горн, посланный за год до этих событий за подкреплением в Швецию, привел с собою... Четыре новых наемников, англичан и шотландцев, под командой Кальвина и Кобрана, голландцев и немцев, под началом Таубе и французов, с их полководцем Пьером де Лавилем. Эти последние, по свидетельству Мархотского, составляли самую лучшую часть армии. Обязанности главнокомандующего были номинально разделены между Дмитрием Шуйским и Делагардзе, но фактически главнокомандующим был шведский генерал. Получив известие об их движении, Сигизмунд понял, какую опасность для него представляет битва под стенами Смоленской крепости. Было необходимо отделить часть войска, чтобы преградить путь союзной армии, но у короля для этого нашлось всего только 1500 плохо вооруженных солдат. Назначенный Жалкевским командовать ими, Яков Потоцкий, будучи дельным воином, потребовал у него усиления отряда и, не получив желаемого, отказался от поручения и советовал королю возложить командование но самого старого гетмана. Это означало послать его со всем отрядом на верную гибель, так думал Потоцкий, ненавидевший Жалкевского и его приверженцев. Жалкевский лучше, чем кто-либо другой, понимал безнадежность попытки. В продолжении года он употреблял все свои силы, чтобы отклонить Сигизмунда от этого замысла, который теперь требовал от него усилия, столь несоразмерного с наличными средствами. Он ссылался на свои годы и свои недуги, ему перевалило за 64 года, к тому же он хромал от старой раны. Но враг все приближался, гоня перед собой слабые польские отряды, попадавшиеся ему по дороге. Отважный полководец решил выступить в поход. При наборе войска одно имя Жалкевского оказывало волшебное действие, благодаря чему спустя короткое время у него уже было два отличных полка. Его собственный и Струся, человека сумасбродного, но храброго и, как потом обнаружилось, талантливого. Жалкевский собрал еще две роты пеших солдат и две тысячи казаков. Кроме того, по дороге он уговорил присоединиться к нему встретившихся мародеров, доведя таким образом наличный состав своей армии приблизительно до десяти тысяч. Его гений заключался в умении выковывать из такого материала хорошее орудие для битвы. Идя навстречу врагу, численно превосходящему его в пять раз, он, казалось, вливал в солдат свою благородную кровь. В конце июня он был уже на дороге, ведущей из Вязьмы в Можайск, ввиду царева займища. Воеводы Шуйского, Елецкий и Валуев, начальники этой крепости, оказались несговорчивыми в надежде на скорую помощь. В самом деле Дмитрий Шуйский и Делогарди ускоренными переходами оказались в каких-нибудь 30 верстах в деревне Клушине. 23 июня, 3 июля по новому стилю, на военном совете, собранном Жалкиевским, мнения разделились, причем оба они были одинаково нерешительны. Ждать врага под Царевым казалось опасным, а идти ему навстречу — невозможным. Гетман прекратил заседание, не промолвив ни слова, а через несколько часов при наступлении ночи все еще, не поднимая тревоги, без барабанного боя и музыки, оставив перед крепостью 700 человек кавалерии, всю пехоту и казаков Он увел с собой остальное войско, около 6483 человек конницы, по очень точному расчету одного военного польского историка, и две пушки, так называемые «фальконеты». Это решение казалось безумием. Единственная надежда на успех — захватить неприятеля врасплох разбилась о трудности перехода сквозь густые леса. Обе пушки застряли. Наконец, на рассвете, когда кавалерия вышла на поляну, то и тут огромные изгороди препятствовали ее движению. Дмитрий Шуйский и Делагарди, расположившиеся в Клушине, имели таким образом много времени для размещения войск на позициях. Но они не думали что им придется вступить в бой. Зная силы Жалкевского, они были очень далеки от мысли, что он решится на наступление. Пир, за которым главнокомандующие провели всю ночь, подходил к концу. Делагарди с удовольствием рассказывал о припомнившейся ему встрече с польским полководцем, когда тот, взяв его в плен, подарил ему шубу из простого рысьего меха. Шведский генерал надеялся теперь в скором времени отплатить противнику за эту любезность с лихвою, так как в московском государстве не было недостатка в прекрасных соболях. Неожиданное появление страшных гусар в разгар этого пира произвело смятение. Обычно, предшествующая общей панике. Воспользовавшись этим, польская кавалерия бросилась на главную часть московской армии и опрокинула ее первым же натиском. Даже в случайных стычках с западной кавалерией польская конница обнаруживала превосходство в тактике и построении, заслуживающее внимания специалистов. Шведы и немцы – В то время производили натиск сомкнутыми колоннами по 10 рядов и больше, и начинали всегда залпами из мушкетов. Так как эта стрельба требовала сложных приемов, первые ряды должны были уступать место последующим, чтобы дать им возможность стрелять в свою очередь. Поляки, имея более растянутый фронт не только в 5 эшелонов, наоборот бросались в атаку. Все одновременно и почти всегда имели успех.